Глава 11. Не помню, в какой момент я отключилась, но когда проснулась, за приоткрытыми щелками жалюзи маячил розовато желтый рассвет. Было очень рано. Не знаю, каким ветром в палату задуло привычки деревенской жизни, а именно подъемы с первым петухом. и Я таким в жизни не страдала, а тут – нативом. С моей башкой точно не все в порядке. Марк спал в кресле рядом с кроватью, подперев голову кулаком. Будто задумался… Я поняла, что давно не видела его спящим. Засыпали всегда вместе, но просыпался он куда раньше меня. И к моменту, когда я выползала из-под одеяла, успевал проделать миллион дел. Похоже, трудолюбие в нашей семье досталось только ему. С другой стороны, до замужества летом я вообще вставала на рассвете. Ибо огород – малина. Нужно успеть до санцепёка, так что могу и поваляться. Начала приподниматься и вдруг почувствовала неладное. Тошноту. Да такую, блин, что ого-го. Надо же. Оказывается, сотрясение мозга – это не так легко, как я думала. Горький комок подкатил к самому горлу. Я, вскочив, рванула к ванной. Но добежать было не суждено. Споткнувшись о собственную ногу, я шлепнулась, и вчерашний ужин оказался на полу в совершенно непозволительном виде. «Алина!» Марк тут же оказался рядом и бережно поднял меня. Будто я ничего не весила. Ударилась. Мне вдруг стало так стыдно. Весь такой идеальный, правильный и красивый. А я... вот это самое. Сказка про Золушку не рассказывает главного. Что если родилась и выросла в деревне Малинки, то выселить эти малинки из себя непросто. Ну нельзя мне в высший свет. Ничего. Волков уложил меня на кровать, огляделся и тут же принёс коробку с салфетками. «Прости, что-то я...» «Ничего, ничего». Он с какой-то неестественной милой заботой вытер мои губы. «Я мерзкая». «Нет. У тебя сотрясение. Вчера ты пила вино, перенервничала. А еще вдруг ты беременна?» «Дурак!» – простонала я. «Почему нет?» – он улыбнулся. Золотистые глаза весело сверкали. «Так что нужно делать? Уже пора закупать кроватки, коляски, пинеточки и устраивать кастинг на няню. Заодно и школу буду подыскивать». Я расхохоталась. «Зачем?» «Как зачем? Я ж отец и все такое. Имею право суетиться больше тебя». Это еще почему? Ну, я князь и могу все. Я посмеялась. Наверное, это нервное. Марк понял, что мне неловко и пытается отвлечь. Марк? В палату заглянула медсестра. У вас все в порядке? Сперва она улыбалась, а потом увидела лужу на полу, и на миловидном личике появилась гримаса отвращения. Мне стало очень стыдно. Да, простите, он обернулся. У нас тут небольшое ЧП. Ничего? Она подняла взгляд. Ковер нуждается в чистке. Пойдёмте, переведу вас в свободную палату». Мне стало еще более неловко. Я еще не привыкла ко всему этому. «Кто вообще стелит ковролин в палате? Это непрактично. А если я тут кровью всё залью?» Марк поднял меня на руки и, как ни в чем не бывало, понес вслед за медсестрой. «Тот юноша с ожогами чувствует себя хорошо», — сказала она в коридоре. «Переливание с учетом особенностей сработало отлично. Он скоро поправится». «Отличные новости». Обрадовался Марк, и мы обменялись улыбками. Выходят здесь знают про оборотней?» «Ну, в принципе, логично. Старший персонал должен хотя бы примерно понимать, с кем имеет дело». «Доктор Баренцев домой не поехал», – продолжила медсестра. «Отсыпается здесь». «Хорошо. Хочу лично передать ему благодарности». «Конечно. Вот, входите». Девушка распахнула дверь, и Марк внес меня в идентичную палату. Только подушки на диване были иного оттенка. Марк по-хозяйски переложил меня на новую постель и укрыл одеялом. Кровать была поднята почти в сидячее положение, и он наклонился, чтобы найти способ опустить ее. «Вот здесь». Медсестра подошла к кровати с другой стороны и наклонилась, чтобы указать ему, где искать. Наклонилась так удачно, что даже я отлично рассмотрела глубокое декольте, подчеркивающее высокую, не факт, что настоящую, грудь. Марку в первых рядах должно было быть видно куда больше» но оборотень игнорировал зрелище. «Да, спасибо». Он усмехнулся, наконец, нащупав кнопку, и моя кровать стала плавно опускаться. «Если что, в тумбочке есть пульт управления!» Сказала она, ничем не выдав разочарования. «А что ж ты сразу-то про него не сказала, курица?» «Ничего, мне приятно поухаживать». Марк улыбнулся мне. «Что за душка? Простила бы ему все рыки в мою сторону за то, что он даже бровью не ведёт». «Марк, может быть, вы хотите кофе?» Не сдавалась девица. «Вы всю ночь тут, ничего не ели. И простому мужчине нужна энергия, что говорить о вас?» «Зачем ты так задницу оттопыриваешь? Ты еще на завтрак его позови». «Я в порядке, но кофе, да, не помешал бы». «Хотите, провожу вас до обеденной?» «Она издевается? А ты кольцо на его пальце не заметила?» Не выдержала я. «Он женат вообще-то. Приглашай на свиданки кого-нибудь другого». Прозвучало грубовато, но плевать. Нечего тут полушария к моему мужику подкатывать. Девица взглянула на меня с презрительным снисхождением. Идеально очерченные губы сперва поджались с досадой, но сразу после наигранно изогнулись. «Да как вы могли такое подумать? Я на работе и никогда бы не позволила себе!» «Ага, конечно! Пуговица-то на халате застегни!» «Нашла дурочку для объяснений!» «Девушке не стоит!» Марк поднял ладони и посмотрел на медсестру. «Это правда. Я счастливо женат, поэтому прошу не мучить себя неосуществимыми фантазиями». «Алина». Он посмотрел на меня и виновато улыбнулся. «Прости, думаю, это моя вина. Как-то невербально показал, что не против, и вот». «Или кто-то не умеет отличать вежливость от флирта?» Процедила я, пристально глядя на девицу. Та, в свою очередь, смотрела на меня с презрением. Мол, ой, завыпендривалась. «Портишь нам тут шикарные ковры?» Да от мужиков левых подарки принимаешь. А можно нам завтрак? Марк попытался сменить тему. Олени лучше не бродить. Подадите сюда что-нибудь легкое. Обязательно. Девица тут же сверкнула на него глазками, мол, мы еще посмотрим, на ком ты тут женат, и отступила к двери. Я все организую. Последняя фраза тоже звучала как угроза.